Ее сердце бешено колотилось, подскочив к самому горлу. Легкие горели, она старалась не замечать тянущую боль в мышцах, предвещавшую судороги. Она бежала, даже не стараясь ориентироваться в джунглях, ведь они были ее родиной. Лучи солнца, пробивая сквозь скользкие от влаги листья, преследовали ее, падали на тело медными пятнами, а она хотела бы стать невидимкой. Откуда-то слева доносились приглушенные крики ее соплеменника, ищущего путь — «Не здесь, между двумя баньянами!» — выдохнул он голосом, хриплым от изнурения. Шатаясь, она переступила через извивающиеся, будто змеи корни, преграждавшие дорогу. Она слышала доносящиеся сзади крики демонов с восковыми лицами, они доносились с ветром и, отражаясь от тысяч деревьев, кружились вокруг нее. Она как на его, увидела их развивающиеся, хлопающие на ветру плащи, они затмевали солнце своими «золотыми вышивками». Ни за что нельзя дать себя поймать этим мифическим чудовищем. Лучше умереть, упав от изнеможения, чем дать убить себя, как вепря на охоте. Острая боль пронзила бедро. Высокий стебель, острый как лезвие, резанув оставил кровавый полумесяц на коричневой коже. Колючки, оторвавшиеся от стебля, прилипли к ране, подобно грозди винограда. Она сжала зубы и прислонилась к высокому камню. Все произошло именно так, как об этом говорилось в древних преданиях. Армия существ с бледными лицами и с загнутыми ногтями напала на нижние земли в час, когда едва начал рассеиваться утренний туман. Они разогнали маленькое племя, напугав громом и огнем, вылетающим из их рук. Никогда она не видела таких гладких лиц, никогда не слышала такой странной, нескладной чужой речи, но в их глазах она безошибочно прочла жестокость и ярость хищников. Она считала, что сумела ускользнуть от их лап, Но сейчас, когда тело окаменело от усталости, она начала сомневаться в этом. Что же чувствует жертва, загнанная охотниками в последний момент? В последнее мгновение воздух кажется слаще, свет ярче? «Вернись!» — крикнула она своему помощнику, стыдясь, что пришлось встать на колени. Оглядевшись, она не увидела ничего, кроме гигантских лиан и густого папоротника. Хриплые крики приближались, переговоры и восклицания смешиваясь лились, как военная песнь. Волна за волной. Но когда казалось, что все кончено, когда она задыхалась от душной испарины, порожденной страхом, взрыв света заставил ее повернуть голову. Над листвой, покрытой мелкими соцветиями, что-то завертелось, сверкая солнечными пятнами. Позади рос гул песни, на губах выступила горечь, она совершила последний отчаянный скачок затравленного зверя. Став на четвереньки, она пробиралась среди влажных корней, Найдет ли она волшебный выход в джунгли из этой ловушки? Появится ли добрый дух, который разгромит демонов с гладкими лицами? Отталкиваясь локтями, она проскользнула между двух огромных стволов и оказалась на полянке, затененной огромными блестящими листьями, источающими ядовитый сок. Огромные ветви толщиной с человеческий торс образовывали плотный свод. В полутьме... Она разглядела, что блеск, который кружась летел к ней, отражали многочисленные тонкие серебряные ремешки, запутавшиеся в ветвях. Приблизившись, она потрогала один из них. Он был холодный, гибкий и соединялся с другими ремешками. А на самой высоте, вокруг огромной дыры, где должна была быть голова, торчали мелкие, но острые, как кинжалы зубы. Она издала крик и отдернула руку от шкуры огромной рептилии, сверкающей, но не живой. Когда ее глаза совсем привыкли к темноте, она увидела, что с деревьев свисают, как зрелые плоды, знакомые ей животные, которые не могли оказаться здесь, на этой тенистой полянке. массивные туловище кабана, изогнутый силуэт пантеры, могучая грудь орла. Но к этим узнаваемым формам были прикреплены, как кровоточащие корни, обнаженные мускулы и прозрачные сухожилия, которые должны быть внутри. Головы смотрели на нее пустыми глазницами, Челюсти обнажали клыки диких зверей. В них роились сейчас скопища черных мух. Она хотела отскочить в сторону, но ноги заскользили по куче склизких внутренностей, которые словно ползли по мху. Воздушная сетка заставила ее содрогнуться. Обернувшись, она увидела бесстрастные лица демонов с восковыми губами. Они смотрели на нее, не моргая. Лим вскочила, очнувшись от сна. Все тело покрылось потом. На улице большие серые тучи закрывали солнце, напрасно пытавшиеся подняться над крышами дворца. Дождь падая стучал по крышам, когда главный воспитатель Сюра замкнул веки. Проглотив накануне необычно много водки, он погрузился в сладострастные сны. В компании «Медвежьи лапы» он усердно исследовал некоторые трактаты на тему осенних цветов и стеблей. Проснулся он с печалью в сердце, так как эти сладкие мгновения окончились. Теперь он, наконец, нашел другого принца, которому предложил свои услуги. Собственно, он и организовал вчера маленькую вечеринку для друзей, чтобы отметить свой скорый отъезд. Вспоминая ее, он радовался, что вечеринка удалась. Приглашенные евнухи оценили тонкость приготовленных яств. Само собой разумеется, главный воспитатель Сю заказал нежные почки перепелов и поджаренные рыбьи пузыри у одного знаменитого хозяина-харчевни под тем предлогом, что медвежья лапа был в числе приглашенных и не мог, следовательно, быть поваром. Благодаря этой уловке удалось избежать беды. Сю просто не мог есть грубо приготовленную, пересоленную или безвкусную будто для больных пищу. Обычно медвежья лапа доводил все блюда до состояния похлебки, составляющей которой различить невозможно, или же готовил жесткое, как яйца кули, мясо. К счастью, его друг проявил благородство и не принес в качестве подарка сладкий суп из желтого непросеянного гороха. Отведов такого супа, можно было сломать все зубы об осколки камней, которые там плавали. Главный воспитатель Сю вздохнул с облегчением. Все шло прекрасно. Общество наслаждалось мирной, изысканной атмосферой. Он разложил по углам комнаты благовонные палочки, распространявшие аромат апельсиновых цветов. Уложив спать госпожу Лим, свою хозяйку, прекрасноликая Ива пришла помочь украсить стол цветочной композицией. В хрустальной чаше, наполненной водой, плавали, подобные звездам, бутоны лотоса в перемешку с зажженными свечами». Друзья-евнухи аплодировали грации и элегантности композиции, и ноздри главного воспитателя Сю раздувались от гордости. Даже медвежья лапа, неотесанный и немногословный, наклонил голову в знак восхищения. Сладко потянувшись, главный воспитатель Сю вспомнил, какими поздравлениями осыпали его друзья, узнав о скором отъезде. Даже старый евнух Рубин согласился, что это лучшее решение». «Не нужно слишком долго оставаться на службе у одного принца», — сказал он. «Иначе работа становится рутиной, и тебя перестают замечать, как привычную мебель». Будучи скрытным, главный воспитатель Сю не пожелал назвать имя будущего хозяина. В нужное время все узнают его. Но старый Евнух слышал, что тот управляет своим домом твердой рукой, и это он весьма одобряет. Ива посмотрел на него с грустью, но Сю только пожал плечами. «Разве не такова участь всех смертных?» Он принес из тайника большой фарфоровый горшок, в котором, как зеницу ока, хранил свои драгоценные. Они выражали его суть и показал их всем приглашенным. Евнухи ревностно рассматривали те части, которых они лишились в юности. Они напомнили об ужасной жертве, принесенной ради того, чтобы стать придворными. Она была необходимым условием для того, чтобы прислуживать женщинам дворца, куда полноценным мужчинам с их малоотличающимся от козлиных желаниями вход был запрещен. Итак, покидая службу у принца Буи, главный воспитатель Сю увозил в своем багаже изящно разрисованный горшок, доказательство того, что он был безупречным Евнухом. Евнух Сю осторожно встал в постели. Суставы болели от влажности, проникавшей сквозь стены, ею пропитался и воздух в комнате. Как и каждое утро, он задержал дыхание, пока рука словно сама собой принялась ощупывать матрас. «Неоспоримо, сухо». Успокоившись, старик поздравил себя с тем, что, по крайней мере, в эту ночь избежал ужасного бича всех евнухов – недержания. Всунув ноги в тапки, расшитые тончайшим пестрым шелком, с трудом передвигаясь, он отдернул тяжелые занавески. Маленькие сорванцы, вместо того, чтобы готовиться к урокам, шалили. Он слышал доносящиеся издалека крики и смех. «Так не подобает вести себя во дворце принца». Он пообещал себе оттаскать их за уши, как только они выстроятся вдоль стены, чтобы поприветствовать его. Он переоделся в ярко-желтую тунику. После вчерашней пирушки силы его восстановились, перед ним открывалась перспектива благополучной старости. Как обычно, он направился к тайнику с бесценным горшком. Чтобы никого не искушать, он скрыл его под грудой тонкого нижнего белья. Прежде чем начать день, он всегда ощупывал драгоценный сосуд, зарытый в шелке. Этот почти телесный контакт убеждал его в собственной идентичности. Однако этим утром его пальцы не нащупали керамическую гладкость горшка. Еще не веря, главный воспитатель засунул руку поглубже в груду белья. Ничего. Все поры его тела источали пот. Он стал судорожно перерывать содержимое груда. Пока он разбрасывал направо и налево самые интимные предметы туалета, его слабая спина прогнулась, как туловище раненого вепря, а маленькие ножки переминались в жалостном танце. Наконец он должен был признать очевидное. Его золотые шары исчезли. Бросившись в крытую галерею, он издал нечеловеческий крик, в котором звучало горе всего его существа. «Мои драгоценные!» Соседняя дверь открылась, и выглянула удивленная прекрасноликая Ива. «Украли мои драгоценные!» — воскликнул главный воспитатель Сю, чуть не плача. «Скорее зовите сыщиков!» — сказала Ива, нахмурив маленькие брови. Но главный воспитатель Сю уже не слышал ее слов. Он бежал в другой конец коридора, лихорадочно зовя стражника, которого не было на месте. Императорский слоновник ничуть не изменился с тех пор, как он был там в последний раз, но погода была совсем иной. Четыре года назад, когда он пришел, чтобы увидеться с принцем Хунгом, солнце изнуряло людей и зверей, в раскаленном воздухе плавал запах сена. Сегодня, чтобы войти в помещение, где слоны хрустели стволами бананового дерева и сахарного тростника, которым их кормили, мандарину Тану пришлось прыгать через грязные лужи под проливным дождем. Пасмурный воздух ничем не напоминал тот прежний золотой лившийся с небес. В полутьме, пахнущей потом животных, мандарин отряхнул каплю воды с одежды. Знакомый напев заставил его обернуться. Выйдя из-за колонны, к нему приближался погонщик слонов – Ростом он был не больше ребенка, но вид имел изнуренный. Взгляд его был неприветлив. «Я вас узнал», — воскликнул Мандарин. «Вы же были здесь, когда принц Хунг выбирал слона, которого ему подарили в награду за хорошо сданный экзамен». «А, наконец-то я вижу мандарина, у которого память как у слона», — ответил Карнак насмешливо. «Карнак в сади нож польщен вашим замечанием». «Я пришел, чтобы увидеть место, где был убит принц Хунг. Вы хорошо помните, что случилось тогда?» «Еще бы», — сказал погонщик, сплевывая на землю. Его пронзил бивнями пальмовый орех, слон которого специально тренировали для наказания развратных женщин. Это славное животное было на месте, его потревожила проскользнувшая тень. Принц почему-то был одет в отрепие. Но меня в тот момент не было, я мало что могу рассказать. «Вот старый Евнухсю расскажет вам больше». Это он нашел тело принца Хунга. «Евнухсю?» «Вы его знаете. Старый, толстый кастрат, кокетливый и капризный, как старая женщина. Он занимается воспитанием юных евнухов». «Хорошо. Кстати, вы можете объяснить, каким образом черная чесотка смог войти в зверениц?» Садинож задумался, а потом указал подбородком на довольно массивную дверь в стене. Через эту дверь заключенные, занятые на работах в слоновнике, возвращаются в темницу вечером. Обычно она заперта на засов. Раз нищий смог пройти через нее, значит, она была открыта. Вот единственный вывод». «Откуда нищий знал, что дверь была открыта?» — спрашивал себя мандарин Тан с беспокойством. «Может быть, он просто случайно решил провести ночь в слоновнике, или убийца намеренно ввел его в ограду, чтобы потом убить?» Садинож внимательно изучал лицо мандарина, не переставая массировать грудь. «Вы ведь были приглашены на последнюю охоту принца Хунга» спросил он морщи веки, уставший от жары и влажности. «Вы были одним из четырех поймавших тигра, если не ошибаюсь». «Ну да», — воскликнул Мандарин, польщенный тем, что люди помнят о его подвигах. «Мы воспользовались особым методом с применением шаров из смолы. Он требует участия четырех человек, чьи действия должны быть абсолютно слаженными. И я был тем, кто связал лапы тигра». «Этого я не знал», — выдохнул Карнак восторженно. Ваша роль самая сложная, да и метод очень рискованный. Признаю, ваш подвиг достоин восхищения. Какая же нужна согласованность, чтобы обмануть тигра, иначе он бы убил вас? Но знаете, что есть другой, более легкий способ, так как правитель молчал, с один нож продолжал: Всем известно, что тигр имеет обыкновение ходить по одной и той же тропе, а кроме того, они часто бродят вокруг свинарников. Зная его обычный маршрут, надо каждый день разбрасывать охапки соломы на его пути. Зверь привыкает ходить по соломе, она ему кажется безопасной, но однажды на дорогу выливает смолу и прикрывает ее соломой. Лапы тигра прилипают к смоле, утопают в соломе, он пытается их отодрать, но чем больше он двигается, тем глубже он вязнет, и, наконец, у него склеиваются даже усы и ресницы». Раздраженный тигр усаживается на землю, чтобы лапой очистить голову, но тогда пучки просмоленной соломы приклеиваются к его заду. Он катается по земле, пытаясь освободиться до тех пор, пока не превращается в свиток соломы. Тогда его просто переносят в клетку. Чтобы очистить его от соломы, достаточно ванны с кокосовым маслом. «Ловко», — согласился мандарин, любивший слушать охотничьи истории, но с его точки зрения в этом способе охоты было мало блеска. «Вы тоже давно участвуете в охотничьих вылазках принца Буи?» «Да? Так как я, скажем, ловко ловлю животных, принц Буя привлекает меня к охоте. Но вообще-то я каторжник», — признался Карнак, распахивая рубаху. Удивленный мандарин Тан увидел вырезанный в человеческой плоти бледный крест, идущий от плеча до плеча и от шеи до пупка. Края шрама обрамляли клочки ярко-красной кожи. «Это ведь не тайна», — ухмыльнулся Карнак. Сам принц приказал вырезать этот крест у меня на груди. Оцените красоту шрама, видите по краям, будто кружево. Он разразился смехом, полным затаенной злобы. Принц Буй каждый день наносил мне визит в темнице. Как повару печи, старающийся изготовить затейливое блюдо, он раздирал мою рану, дозировал песок и соль, который сыпал на нее. Но, видите ли, кожа слишком быстро зарастала, не сохраняя желаемый рисунок. Тогда принц снова велел ее разодрать, медленно, само собой, и лично сделал тонкие надрезы вдоль всего рисунка. Карнак провел черным от грязи пальцем по вспухшей белой поверхности своего клейма. Оно светилось на его загорелой коже, как инкрустация перламутра на редкой породе дереве. С нож пожал худыми плечами и непринужденно заключил. «Благодаря этому кресту я могу всюду ходить, как свободный человек», С таким клеймом на груди все равно не убежишь далеко. «Какое же преступление вы совершили?» «Ничего особенно серьезного. Нанес несколько ран холодным оружием. По неосторожности я порезал лицо одному куле, вскрыл брюхо торговцу вином и выпустил кишки одного шпика. Теперь я веду порядочную жизнь охотника-принца», заключил Карнак со своей обычной кривой усмешкой. «Это вы ловите слонов для него?» «Я не случайно назначен главным Карнаком», Похвастался в сади нож. На слонов охотятся обычно весной и осенью, в периоды спаривания. Молодую, еще девственную слониху, выпускают на природу. Она бегает по джунглям и сама ищет себе пищу. По дороге ей встречается дикий слон, тоже девственный, которому она кажется соблазнительной, хотя ему неприятны запахи человека, исходящие от нее. Его изолируют от стада, и он, чтобы не быть в одиночестве, подходит к слонихе, они вместе проводят ночь». А в это время я с четырьмя домашними слонами подкрадываюсь и прячусь в дебрях. Потом слониха, узнав мой запах, подбегает. Предательница ведет за собой ничего не подозревающего любовника, ласкающего ее хоботом. И вот уже четыре слона обхватывают его своими хоботами. В этот момент ему наносят удар ножом в ухо и ошеломляют его. И вот он уже готов для первой дрессировки. «Коварство женщин ни с чем не сравнимо», — пробормотал мандаринтан. Наблюдая, как Карнак трет круг величественного слона, правитель осведомился. «Вы были на той охоте, когда захватили в плен госпожу Лим?» Карнак застыл и сурово посмотрел на мандарина. «Я и вел эту облаву!» дивалица бежала быстро, держась как тень за своим соплеменником. «У нее был соплеменник?» «Я не знал, что захватили еще и мужчину. Потребовалось немало времени, чтобы изловить его», Если бы он не остановился на мгновение, нам бы никогда не удалось его взять. Но его так и не привели в столицу. Карнак очищал хвост слона от грязи. Он сбежал после поимки и встретил на своем пути властителя тигра. Несчастный бегал быстро, но недостаточно, чтобы убежать от гнавшегося за ним зверя. Его нашли через несколько дней во рву, абсолютно неузнаваемого.